Здесь так часто пускали вход нож и пистолет, что власти почти не утруждали себя расследованием и обычно предоставляли обитателям палаточного городка самим утрясать свои темные дела. В лесу находилась винокурня, где гнали из кукурузы дешевые виски, и к вечеру вся балка у ручья оглашалась пьяными воплями и проклятиями. Даже янки признавали, что это чумное место — и городок надо бы смести, но никаких шагов для этого не предпринимали. Обитатели Атланты и Декейтера, которым приходилось пользоваться этой дорогой, связывавшей между собой два города, громко выражали свое возмущение.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 Даже пожаловаться соседям или родне она не могла, потому что соседи злорадно сказали бы, «А чего же вы еще ждали?» Родные же принялись бы ее увещевать, уговаривая прекратить поездки. А она вовсе не собиралась их прекращать. Хвала небу, сегодня на дороге не было этих оборванок. Проезжая мимо тропы, спускавшейся к палаточному городку,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 и оттуда раздался испуганный голос. «Господи, мисс Скарлетт, да не стреляйте вы в Большого Сэма!» «Большой Сэм?» Скарлет не сразу осознала, кто это. «Большой Сэм, надсмотрщик и Стары, которого она последний раз видела в дни осады. Какого же черта? оно ну, выходи, чтоб я видела в самом ли деле ты, Сэм?» Он нехотя шагнул из-за своего укрытия,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 Скарлетт вспомнила жаркий день перед началом осады. Они с Реттом сидели в коляске, и группа негров с Большим Сэмом во главе прошла мимо них по пыльной улице, как копом, распевая во все горло «Сойди к нам, Моисей». Она кивнула. «Ну так я работал, как пес, землю копал и насыпал брустверы, и мешки с песком заготовлял до самой той поры, как конфедераты из Тланты ушли».